Глава двенадцатая. В злом печати. Остановись, Шуа. Человек откинул капюшон. Я узнал его в первые же мгновение Узнал, но не поверил собственным глазам. Наверное, изумление так явно проступило на моем лице, что человек усмехнулся. Да, это я. Не ожидал. Я опустил руки и подошел к своей кровати. — Нет, Гуд Асик не ожидал, мне даже в голову не пришло, что ты можешь оказаться в обители. — Поэтому ты хотел тряхнуть меня, как Тития, а? Свет почти вылетел из твоих ладони Свет? — я удивился еще больше. — А тут ты знаешь про свет. Гуд Асик усмехнулся и зорно тряхнул масляно-блестящими кудельками стриженных волос. — Я про тебя многое знаю, что ведь мой подопечный. — Да, конечно, ты спас меня от рабства, если бы не твое вмешательство, даже подумать страшно, но все-таки каким ветром тебя занесло в обитель? — Разве ты не расслышал моих слов, Шуа? — Я твой попечитель? — Попечитель? — Это уж было слишком. Раскрыв рот, я молча опустился на постель возле гутасика. — Чему ты удивлен? — улыбаясь, спросил он. было бы лучше если бы к тебе представили древнего старца на Звулика, и он днями напролет читал нотации можешь не говорить из какого то направления сказал я обретя до речи ты воин зная историю наших отношений усмехнулся гутасик только совсем недалекий человек могу прийти к иному выводу да действительно я смутился рассуждение Гутасика выглядело очень разумным а во вторых — продолжал мой попечитель, — ты уже достаточно долго живешь в обитии, чтобы не знать, какое направление носит черные плащи. — Это верно. — Так что ж ты тогда хотел сказать шо? — Я подумал. Мне показалось, я вспомнил шали Он считает себя почти воином. Это же подтрунивает над учителем Зволуном. Вы все называете его Зволиком. Все это кто? — Воины. — Ну, конечно же, нет. Случайные совпадения. А ты, я смотрю, скоро на выводы. Вовсе нет, тоже случайное совпадение. Мы рассмеялись, я подумал, что мне необыкновенно повезло. — Слушай, попечитель, — спросил я, — одного я не пойму, как ж ты, воин, попался этому негодяю Руфу? — Уф! — воскликнул Гутасик. — Меня уж об этом расспрашивал глава направления. А теперь ты начинаешь приставать. «Знаешь, есть вещи, о которых стыдно рассказывать. Тебе разве доставляет удовольствие видеть страдания твоего печителя?» «Нет, что ты, конечно же, нет. Не хочешь, не рассказывай». «Да ладно». Я пошутил. «Какие еще страдания?» «Да ты же хотел окунуться, иди, проплощись. Послушай твой рассказ и пойду». «Все он хочет успеть, этот парень», — улыбнулся Гутасик. «Но вынужден тебя разчаровать. особенно...» Рассказывать не о чем. Меня послали с заданием в Дамаск. С каким, даже не спрашивай, все равно не скажу. Я вышел после полуночи, когда луна особенно хорошо высвечивает желтую линию. Луна? — удивился я. Учитель Енок ничего не говорил об этом. Вспомни, сколько всего уроков ты успел у него получить, Юста. Действие вопроса Итак, я вышел после полуночи. Ночь выдалась лунная и тихая. Все вокруг блестело и переливалось. Я быстро поймал линию, пустился в дорогу и к утру уже был в Эфрате. — К утру? — я широко расколл глаза. — Ты поднялся от Кумрана до Эфрата за полночи? — Конечно. Что-то удивительное. Не пешком и шел? — Да, действительно. Я просто никак не могу привыкнуть, ну вот. Хоть и не пешком, но все-таки изрядно устал. Да бессонная ночь сказывалась. Пришел я на площадь к фонтану, а там только-только крестьяне начали расставлять вазы и быков упрягать. Усмотрел я повозку, полную душистого сена. да Дай, думаю, залезу вовнутрь, посплю немного и дальше в путь. Кто меня в рыночной толчее заметит? Я внимательно смотрел на гуд Асика и удивился произошедшей с ним перемене. Тогда во Фрате он выглядел мальчиком ненамного старше меня. Я хорошо помнил россыпь мелких розовых прыщиков на его лбу. шмыганя носом, вообще полудетские повадки. Теперь укрытый черным плащом воина, передо мной сидел юноша, почти мужчина. В общем, тем временем рассказывал Гутасик, выбрал я момент, когда никто в мою сторону не смотрел, и еркнул в сено. Заполз поглубже и заснул сном праведника. Все равно до ночи из Эфрата я бы не ушел. Сам понимаешь, если кто увидит человека, летящего вдоль желтой линии, он надолго запомнит такое зрелище. Мой план был таков — выспаться хорошенько, потом посидеть в какой-нибудь троще до середины второй стражи и к быть в Дамаске. А этот негодяй Руф, видимо, заприметил, как я забрался в сено. В общем, очнулся я от того, что меня вязали по рукам и ногам крепкими веревками, потом забили в рот кляп, бросили в телегу, накрыли вонючей рогожей и отвезли во двор Тити. Сделать я ничего не мог. Слишком людное место, — я стал прорывать через этих недоумков, — Получилось бы чересчур много шума. — А ты смог бы в одиночку раскидать столько человек? — Раскидать! — Гутасик усмехнулся. — Раскидать толпу трусливых рабов не составляет никакого труда. Если бы там оказались легионеры, ль-кря-басирийские наемники, с ним бы, конечно, пришло сложнее. — А ты не обманываешь меня, Гутасик? — Как может мальчик справиться с вооруженными римлянами? — Справиться — очень правильное слово. — Тебе его... Малиха подсказал. Нет, само пришло на язык. Хорошие слова к тебе на язык приходят. Справиться вовсе не означает победить в открытом бою. Кто побеждает в схватке, ты уже знаешь. Мне даже не пришлось делать усилий. Мысль сама выскочила из ящика во главе. Я мгновенно ответил. Тот, кто уклоняется от нее. Молодец. Вижу, что время, проведенное в обители, пошло тебе на пользу. А про искусство хамелеона ты уже слышал? Я молча кивнул. Мне нужно было только выбраться из клетки, а дальше они просто перестали бы меня замечать. Сирийцы в мазь свои напыщенные дураки, их провести проще простого. Римляне сообразительнее, но достаточно рассеяны. А рабу достаточно дать пинка, чтобы он тут же позабыл, кого и где он видел. бы так ненавидеть своих хозяев, что с радостью помогают любому злоумышленнику. Если, конечно, их потом не могут уличить в пособничестве. Тогда... Зачем ты убил Тития? Мы же могли просто ускользнуть незамеченными. иди шли Гутасик посерьезен, уклонение от бита до техникотерапевтов и книжников. Мы, воины, используем ее только в тех случаях, когда уверены, что не можем справиться с врагом. Задача воина — улучшать мир. Завещание учителя праведности о приходе второго наставника, который изменит мир, вот-вот должно сбыться. Тогда все человечество поднимется до уровня сынов Завета. Сыны Завета станут как ессеи, а ессеи как ангелы. Пробуждение снизу рождает пробуждение сверху, поэтому сегодня невозможно отсиживаться за белыми стенами Хирбек-Умрана. От Тити мы с тобой тогда ускользнули, это верно. Но завтра на нашем месте казались бы другие мальчики, беззащитные и растерянные. Кто знает, сколько таких несчастных мыкается по Венетите в публичных домах Рима, Дамаска и Антиохии?» Я внимательно слушал Гутасика и сам того, не замечая, непрестанно почесывался Ноги и спину, и живот словно посыпали солью, и зуд, поначалу незаметный, усилился с каждой минуты. «Ты же хотел в бассейн, — сказал Гутасик, резко прервав разговор. — Вот отправляйся, не то хитон насквозь прочешешь». «Да-да, конечно, ты подождешь меня тут!» Гутасик только улыбнулся. «Теперь тебе долго от меня не избавиться!» — говорила его улыбка. Я вышел из комнаты, задвинул дверь и, пройдя несколько шагов, сообразил, что не успел рассказать Гутасику ни про утренние занятия на соленом море, ни про намерение отправиться в бассейн. Как он догадался... Что я этого хочу? Неужели он тоже читает мысли? Скорее всего, да, иначе бы его не назначили попечителем. Если даже шали и кифе иногда удается, то ж тем более продвинутому Исею. Я почувствовал себя совершенно беззащитным. Негде спрятаться, некуда укрыться. Даже самые сокровенные мысли, идти видны наставнику. Интересно, если Гуд Асик уже находится на таком уровне, что же можно сказать тогда о других учителях? От неожиданности я даже остановился. Звол он, Малих, Енох, они наверняка видят меня насквозь. Какой стыд, какой срам. Я просто взвыл от позора. А с другой стороны, чего мне стыдиться? Ведь я не вру, а честно выполняю все указания учителей. Мне нечего скрывать и не в чем раскаиваться. Это нехитрое соображение успокоило меня и я двинулся дальше, а мысли, цепляясь одна с другую, сами собой крутились в моей голове. Самое простое — это быть честным. Не вести двойную игру, не скрывать, не прятаться, делать так, как чувствуешь, открытываясь, рост идти по духовной дороге. Чтобы не стыдиться опрометчивого шага и знать, что он сделан по ошибке, а не продиктован злым побуждением. Нужно откровенно и прямо совпасть с учением, и тогда самое лучшее в мире станет моим, а самое скрытое в душе очистится, наполняющим ее светом. Войдя в зал, я быстро пошел в тот конец, где находился мой бассейн, и по пути бросил беглый взгляд в коморку учителя Звулуна. Тот полулёжа сидел за столом. Я сделал ещё несколько шагов и замер, точно вкопанный, увидев Не сразу дошло до сознания. Руки у учителя опирались о край стола, а голова... Голова отдельно лежала на его середине. О, свет всемогущий! Как такое могло произойти? Какая ужасная смерть! И где? В Кумране! Ужас объял меня от макушки до пяток. Труп в освященной обители означал, что самые страшные прогнозы начинают сбываться. Нечистота расползается по коридорам, опускаясь все ниже и ниже. Для ее искоренения придется затопить четвертые и третьи уровни, а второе и первые опирающиеся на них могут просто-напросто... Нет, нет, даже подумать о таком было немыслимо. Осторожно! Словно грубое движение могло нарушить хрупкой ромесии ситуации, я повернулся на носках и возвратился к двери в каморку несколько мгновений и оставялся опущенной головой, не решаясь поднять глаза и, наконец, решившись рывком, дернул вверх подбородок. Учитель Зулун спал, облокотившись за край стола. Его шея была покрыта свернутым белым хитоном, и поэтому голова, лежавшая на середине, казалась отделенной от туловища. Уф! Я вздохнул с облегчением и поспешил к бассейну. Кифа уже завершил мовенье, и ждал меня, сидя на каменной скамейке, на которой мы обычно складывали вещи. «Куда ты опять запропастился?» — спросил он недовольным тоном. «У нас в комнате гость. Гость? Да, гость. Гуд Асик вернулся». «О, Гуд Асик!» — пев в голосе Кифа звучало неподдельное уважение. «Ты даже не представляешь, как тебе повезло с попечителем? Представляю, мы с ним давно знакомы». «Ты знаком с Гутасиком?» — изумился Кифа. «Быть такого не может. Может, еще как. Почему ж ты раньше не рассказывал мне об этом?» — с легкой обидой произнес Кифа. «Но я ведь не знал, что мой попечитель Гутасик. Мне такое и в голову не могло прийти». «Да!» — улыбнулся Кифа. «Гутасик в совершенстве владеет искусством хамелеона». А от кого он прячется?» хм. Кифа слегка распрямился и одним движением оседлал свою любимую лошадку-паучение. «Быть хамелеоном означает не только уметь прятаться. Это самый простой и доступный из всех приемов. Настоящий мастер умеет менять внешность сообразно обстоятельствам». «То есть как это менять?» — удивился я. «Нос на сторону закручивать? Волосы красить?» «Вовсе нет». Есть особые приёмы, позволяющие казаться не тем, кто ты есть на самом деле. Выглядеть старше или младше, решительным или робким, смущенным или нахальным. Разница может оказаться настолько большой, что, встретив во второй раз хамелеона, ты решишь, будто прежде встречался с другим, похожим на него человеком. То-то мне гутасик сегодня показался иным, чем раньше. Вот. Вот уж настоящий хамелеон. Не зря его постоянно отправляют со всякими поручениями. А где с ним встречался?» Я задумался на несколько мгновений, а потом решительно произнес. «Извини, Кифа, но я не могу об этом рассказывать. Моя роль в событиях той ночи была совсем маленькой, но я боялся неосторожно выдать какой-нибудь из секретов Гутасика. В обители, скорее всего, мало кто знает, что его захватили спящим в телеге сеном». Сомневаюсь, что эта подробность, станя на шарку известно, порадовала бы моего печителя. Кроме того, маловероятно, что он получил от наставников право на убийство язычников или сынов тьмы. Учитель Малик частенько повторял. «Смерть — это страшная, неправимая ошибка. Пока человек жив, он может изменить свои пути, и выбрать стезю истины, даже стать есеем. А смерть...» Отрезает любую возможность духовного продвижения, поэтому право решить человека жизни принадлежит лишь самым избранным и посвященным. Вряд ли Гудасик при всем моем уважении к его духовному росту сумел подняться до такой высоты. — Ну, не можешь, не говори, — мирным тоном отозвался Кифа. — У каждого есть свои секреты, однако мы заболтались. Давай окунайся. Я быстро сбросил одежду и с удивлением заметил, что мое тело, Покрыл с кем-то сирым налетом. Налет легко отшелушивался под ногтями. — Это соль! — раздался голос Кифы. — Соль соленого моря. Она заживляет сарапины и порезы, снимает раздражения, потертости. Но чешется страшно. Я не мог ответить, ведь без одежды нельзя разговаривать. Поэтому только благодарно кивнул и стал спускаться по ступенькам в бассейн. Привычно ледяной ожог какатил ноги. Холодная прозрачная вода смывала страхи, неуверенность, сомнения. Я выдохнул в воздух и быстро погрузился с головой. О, святое блаженство окунани! О чудесная стылость, оживляющая ум и пробуждающие чувства! Через три погружения, когда дрожь первого ожога отступила и тело привыкло к холоду, я присел на корточки и постарался задержаться под водой как можно дольше. Ватная тишина, залепившая уши, была глубже и глуше безмолвия кумранских подземелий. Почти всегда во время такого сидения под водой мне в голову приходили неожиданные мысли. Вдруг начинали пониматься трудные моменты учения и совсем в ином свете представать события моей жизни. Сейчас я проделал это с некоторой опаской. Голос змей еще звучал в моем правом ухе. А воспоминание о его холодном, щекотном языке не давало сосредоточиться. Я ухватился руками за последнюю ступеньку и скрылся под водой. Увы, никаких мыслей мне в голову не пришло, а то я совершенно отчетливо различил шипение, похожее на шипение огромной змеи. Оно звучало в моем правом ухе, и я, испугавшись, отпустил ступеньку и выскочил наружу. Неужели он смел проникнуть в священные бассейны? Но ведь это невозможно. Наверное, мне просто послышалось. Я набрал полную грудь воздуха и снова опустился под воду. Тихо. Никакого шипения. Благодарение свету мне послышалось. А сейчас нужно с пользой использовать мгновение полной чистоты и отделенности. Стоит подумать о сломном макроступе. Кто, кроме нас, был там на узкой полоске песка? Кто ловко сумел скрыться не только от наших глаз, но и от самого учителя Еноха? И зачем неизвестный преследователь подпилил мне макроступ? Раздалось в правом ухе шипение. Змей явно хотел выговорить мое имя, но не мог, видимо. Благословение защиты обители сковали его язык, я выскочил из воды. — О, свет всемогущий! Самое страшное, что я не могу ни с кем посоветоваться, никому не рассказывай об этом, — вспомнил я слова отца. — Никому и никогда, иначе тебя сразу вышвырнут не только из Хербекумрана, но также из общины. — Ты чего такой взъерошенный? — удивился Кифа. — Опять на камень наткнулся? и отрицательно помотал головой. — Молчишь, праведник, — удовлетворенно отметил он. — Ну что ж, не разговаривать без хитона хорошая привычка. Молчи, молчи, только поторопись, учитель ЗВОН должен тебя осмотреть. — Осмотреть? Вот так новость, такого до сих пор не бывало. Я с трудом дотерпел до конца переодевания, и, как только небольшая черная шапочка покрыла мою макушку, немедленно спросил. — Что еще за проверка, Кифа? Обыкновенная, не волнуйся ты так, ишь, как глаза от испуга засверкали. — Да и вовсе не будет учитель Вижу, вижу. Он разве тебя не проверял после первого погружения? — Нет, просто поговорил, и все. Ну, видно, ты здорово на подействовал, если он пропустил тебя без проверки. «А что он проверяет?» что А кого?» «Осматривает каждого избранного раз в два-три месяца. Может быть, болезни какие начинаются, а ты еще не заметил. Или другая страна незаметно печать свою наложила?» «Другая страна? Это...» «Ну да, то, что противоположно свету, называется другой страной. Иди же, иди, учитель ждет». «Постой. Постой, Кифа, а что делают с теми, на кого...» «Печать наложена? фю Кифа присвистнул. «Что с ними делают? Лучше в эту постель вообще не подать!» «Ну, а все-таки...» «Первым делом пытаются печать уничтожить. Сломать на жаргоне терапевтов. Сначала Зулун, потом глава направления, потом сам наставник. А если не получается, ну что можно поделать?» Он сокрушенно развел руками. Не всем на свете дано быть есеями и вовсе не каждый может быть избранным. Ты хочешь сказать, что бедолагу выгоняют из обители? Ну, это еще самый легкий вариант. Могут и отлучить от общины. Но чем он виноват? Ведь не по своей же воле он печать заработал. По своей, не по своей, какая разница? Если он представляет опасность для всей общины, приходится жертвовать малым для спасения большого. Но ты не волнуйся, как правило, печать удается сломать. Звулик щелкает их, как птицы зернышки, и кроме того...» Киф обназначительно замолчал. «Что кроме того?» «Сам посуди. Другая страна не станет приставать к кому попало. Она выбирает лишь тех, у кого внутри есть червоточинка. Подобное притягивает подобное. Учитель-малих должен был тебе разъяснить это. В общем, не жалей, бедолаг». Он чуть презрительно усмехнулся, давая понять всю несостоятельность моего определения. — В нашей войне не бывает случайности и напрасных жертв. Свет не ошибается. И другая сторона тоже. Знаешь, почему она так называется? — Нет, — честно признался я, — другая сторона света. Она тоже свет, только в скрытой форме. Потаенная сердцевина высшего желания — Как говорил учитель праведности, она соблазняет бедолагу, она же его судит, она же приводит приговор в исполнение.